Они были в статусе соседей, жили в частном квартале в Дроздах. Сейчас это райончик Минска, в котором живут очень богатые люди с хорошими связями. Давайте пофантазируем и представим, что в этой реальности там живут и обычные люди, такие же, как ты и я. Так вот, их дома были там и стояли близко настолько, что иногда даже можно было, хотя и нельзя подглядывать друг за дружкой из окна. Это были молодые люди, недавно совсем даже юные люди. Ей 20 с маленьким хвостиком, ему 20 с большим увесистым хвостом. Соседи это такие существа, у которых разные родители, они могли заканчивать разные школы, общаться с разными людьми и иметь совершенно не близкие друг другу Интересы. Они не выбирали друг друга, не искали в Тиндере, но настолько они хотели жить там, где они живут, настолько и обречены они были быть соседями. Друг друга они почти не знали, поэтому для него она была просто она, а для нее он просто он. И я не буду выдавать вам имена, а просто оставлю так, как есть. Он и она. Надеюсь, не запутаетесь. Они были очень до неприличия разными. Их объединяли только три вещи. Они интроверты, любили рассветы и недоваренные макароны. Но этого они не знали. Пока не знали. Но обо всем по порядку. Любите порядок? Интроверты. Именно по этой простой, но непростой причине они до сих пор Так и не выяснили имена друг друга. Во-первых, им комфортнее быть в одиночестве, и случайную, непринужденную, легкую, как сахарная вата, беседу завести непросто. А во-вторых, знаете, бывает такое, что ты общаешься с человеком уже какое-то весомое время, пару часов, например, или пару лет разницы нет. Но, вот имя не спросил сам не представился, а потом уже как-то и неловко спрашивать, вдруг обидишь человека, а обижать нехорошо, так в детстве учили, все ли помнят, так и они, здоровались, прощались, а как звать, не знали. Рассветы это отдельная страничка, которую просто нельзя перевернуть, как любят делать некоторые. Рассветы это, честно говоря, красиво, всем известно. Выпускники встречают их, алкоголики провожают, художники рисуют, поэты пишут. А наши герои, ну, то есть, не в смысле, что они мои и твои, они свои. Просто так писать понятнее. Залипают, вот так вот, им красиво, и все тут. А еще можно подумать о чем-нибудь этаком, особенном о чем днем или ночью думать мавитон? Для красивых мыслей должен быть соответствующий фон. Что думаете на этот счет? Только он на рассвете засыпал, а она просыпалась. Недоваренные макароны, или если быть итальянцем, ну или просто похвастаться своими знаниями, аль это их любимое блюдо. У каждого дома на черный день гигантские запасы всех видов. Спагетти, вермишель, фетучини и даже в форме звездочек. Скорее всего, если спросить у них о том, что подают на второе в раю, безусловно, они сказали бы «макароны». Она почти уверена, что спагетти где-то выращивают или добывают как золото. Он не сомневается в том, что фетучини принес на землю «бог». Ну или как минимум пророк, как спасение от всех бед. Итак, чем они, похожи выяснили, теперь сосредоточимся на том, чем они отличаются. Вы ведь сейчас сосредоточены, внимательно слушайте, верно? Он физик, инженер, работал на каком-то очень важном заводе по изготовлению очень важных объектов. Я такие вещи не запоминаю. Носит очки и рубашку в мелкую клетку, не высок, не ни низок. Прическа из детского сада особо не изменился. Имеет достаточно математический склад ума. Его мироустройство проще всего было бы изобразить в виде таблицы в Excel. Все имеет причинно-следственную связь. Его родная мать, сестра и даже любовница – это логика. С ней он и по паркам гуляет, и спит ночами. Кто-то сказал бы «скучно», да только какая разница кому-то? У всех свой путь, своя дорога, своя игра. И она мне принадлежит и таким же, как я. Она девушка-загадка. Одна из тех самых людей, которые нигде не работают, но вечно чем-то заняты. Прическа в разные стороны. Гардероб разноцветный, неожиданный. По натуре бродяга, по навыкам художница. Пишет картины, запомните. Картины пишут, а не рисуют. Иллюстрируют книги, делают дизайн интерьеров. Photoshop, Illustrator, 3D Max, AutoCAD. Для нее это не иностранные названия. Как она сама верит, это были ее первые слова вместо мама. И не беда, что этих слов не существовало, когда она родилась. Поверь мне на слово. Ведь доверие ⁇ это важно. Короче говоря, лодки... Короче говоря, логике она не присягала на верность. Зато хаос был ее легитимным правителем и близким другом, и врагом по совместительству на полставочке. Никакого порядка ни дома, ни в голове, но в этом бардаке что-то было такое, эстетическое, даже на мой дилетантский вкус. Недавно девушка совершенно случайно познала кое-что о медитациях, стихиях, энергии и по этой причине вставала каждый летний день в 4-5 утра. Ах да, на дворе лето. Оригинал, самое настоящее, не подделанное в Китае и не скопированное в России. Уже который месяц наши герои, как я и ты, если живешь где-то в географической близости к Минску, не надевали ничего, теплее майки и рубашки по ночам. Реальность была такова, что уехать на отдых особо некуда. Наземные границы страны, очерченные каким-то, по всей видимости, мудрецом в прошлом веке, были закрыты на большой советский ржавый замок, ключ от которого припрятал себе в карман какой-то неисправимый жадина. С воздушной границей вообще парадокс. По неведомой причине самолеты стали облетать нашу страну. Может, дороги плохие на посадочных полосах или кофе невкусно варят в местном аэропорту? Неизвестно. Но вышеупомянутые Дрозды – это не только частный квартал для обычных людей. Это еще и замечательное водохранилище, сооруженное другим мудрецом из прошлого века. Оно обустроено пляжами, зонами отдыха, а вокруг – восхитительный лес. Так что этим летом отдых на Дроздах – представлялся не такой уж плохой идеей, а нашим ребятам, чтобы поваляться на пляже и искупаться, идти далеко не надо. Все под рукой. Особенно приятно, что оба они были в отпуске. Ну как оба? У него официальный отпуск продолжительностью в один календарный месяц, а у нее Просто она так решила. Вроде и нигде не работает, а вроде и занята постоянно чем-то. Творческий человек, одним словом, фиг таких поймешь. И вот в один из этих отпускных июньских дней, вернее ночей, он, как обычно, читал книгу. На часах было 3.50, даже ночью было достаточно жарко, поэтому окно открыто настежь. Он любил читать американские детективные романы, его аналитический склад ума прорабатывал хоть сюжета. И уже прочитав треть книги, Он начинал строить догадки на тему того, кто же главный подозреваемый. За окном уже светлело, скоро его любимый рассвет. Решив, что на сегодня хватит, он вложил закладку и отложил книгу на полку дожидаться до завтра. В очередной раз он не смог себе отказать в удовольствии выкурить сигаретку перед сном. Открыл пачку Camel с яблочными капсулами. Встал у открытого окна, поджег сигарету, затянулся и осознал, как же он любит Джейн, все у него хорошо, все ему понятно, ему нормальное количество лет, нормальная работа и со здоровьем вопросов нет. А пока смотрел на дым, клубы которого уже вовсю ухищренно стремились внедрить свой запах в шторы и лежащую неподалекую одежду, ему пришла другая мысль, как будто бы чего-то не хватает, но чего? он понять не мог, и тут он увидел, как его соседка вышла из дома и куда-то пошла, нет, ну мало ли куда ей понадобилось посреди ночи, вернее утра, но все-таки, у кого бывают дела в 4 утра, ему было очень интересно, куда и зачем она целеустремленно шла, но все же интерес интересом, а спать еще никто не отменял следующую ночь он произвел абсолютно тот же порядок действий «Книга, мысли, сигареты с капсулой». Он уже почти забыл про соседку, но она, как и в прошлый раз, взяла и вышла из дома. Пошла в том же направлении. Может, на работу? Почему так рано? На вид у нее был какой-то нерабочий в понимании его. И сумки никакой не было, и волосы не уложены, и посиком было. Босиком точно на работу не ходит. На этот раз он проследил взглядом за ней до самого конца, пока ее фигурка не растворилась в линии горизонта. Логичного ответа на вопрос, какие у нее могут быть дела, у него не было. Но все имеет причинно-следственную связь. Это надо выяснить. С этой мыслью он и лег спать. На следующий день он, как настоящий американский детектив, стал собирать данные и улики. Босиком одна на рассвете без сумки целеустремленно не первый раз.